Глава двадцать «Согласен на все». Айк. Я беру с пассажирского сиденья хапку красных роз. Спешу к подъезду теща. Набирая в домофоне номер квартиры, слышу настороженный голос жены. «Кто там?» «Это я», — говорю жаром. «Айк?» — спрашивает Мария удивленно. Но дверь открывает. Спешу на нужный этаж, шагая сразу через две ступеньки. С гулко бьющимся сердцем стучу в дверь. На пороге появляется Мария в белой шелковой пижаме с длинными рукавами. «Ты привез детей?» — спрашивает она с обеспокоенным видом. «Где они?» «С детьми все в порядке. Спешу ее успокоить. Они дома с моими родителями». Мария хмурит брови. «Айк, зачем ты приехал? Еще и с розами». Буквально поедая ее взглядом, шагаю к ней. Мария невольно пятится вглубь прихожей, впускает меня в квартиру. Закрываю за собой дверь. И спрашиваю ее, «Ничего мне сказать не хочешь? Она недоуменно смотрит и, похоже, не собирается просвещать меня. Тогда говорю сам, «Я знаю, что ты беременна», — Лиана сказала. «Лиана?» У Марии круглеют от удивления глаза. «Но этого не может быть, я ей не говорила». «То есть факт наличия беременности ты не отрицаешь?» Выжидательно на нее смотрю. Мария делает шаг назад, упирается спиной в стену. Смотрит на меня с долей вины». «Я не хотел тебе пока говорить». И столько в ее голосе горечи, сожаления, что в них впору утонуть. Похоже, я и вправду стал бы последним, кому сказали. Вот насколько глубока пропасть, что теперь разделяет меня с женой. А я всю неделю только тем и занимался, что увеличивал эту пропасть, идиот. «Почему, Машенька? Смотрю на нее. Тебе надо было сказать мне, несмотря ни на какие обстоятельства, я рад ребенку. Маш, это нам дар свыше. Счастье, волшебство. У нас будет еще один малыш, самый чудесный». С этими словами шагаю к ней, протягиваю цветы. А она не то что руки за ними не тянет, наоборот, начинает злиться. «Остановись, Айк!» «Возьми их, они от сердца. Прошу, снова протягивая ей букет. Это цветы для матери моих детей. Ты самая удивительная, самая любимая. Ты остановись!» Она резко меня перебивает. «Я не хотела тебе пока говорить, потому что не уверена, что хочу оставить этого ребенка». От твоих слов я мгновенно впадаю в ступор. Замираю с букетом в руках. Я не в силах даже моргнуть, настолько поражен тем, что услышал. Мне так невыносимо больно от ее слов, что хочу зарычать. Как мать моих детей может даже допустить мысль об аборте? Зато теперь я отчетливо понимаю, почему вижу в ее взгляде вину. Только вот от того, что она чувствует себя виноватой мне, ни на грамм не легче. Кладу букет рос на табуретку, что стоит возле двери. Снова поворачиваюсь к Марии. Складываю ладони в молитвенном жесте и прошу сдавленным голосом, «Я тебя умоляю, скажи, что ты сейчас пошутила. Ты ведь не можешь всерьез так думать. Ты не можешь пойти на аборт, я тебя не пущу». Мария снова начинает злиться. Она фырчит на меня с обидой. «Считаешь мне сейчас легко? С тех пор, как я узнала о беременности, только делаю, что думаю, как быть дальше. Это очень сложный выбор». «Это очень легкий выбор», — говорю с нажимом. «Рожай и все. Проще простого что-то думать». «Рожай и все?» — возмущается она пуще прежнего. «Действительно проще простого, так?» «Так», — киваю. «Нет в родах ничего простого, Айк», — она шумом дышит. «И дальше воспитание ребенка также нет ничего легкого. Это у тебя все легко. Послал утром воздушный поцелуй укатил на работу или в командировку. Вечером пришел, поужинал, закрался в кабинете, и все у тебя просто. Ребенок — это огромный труд. Тем более это будет не просто в нашей с тобой ситуации, когда брак висит на волоске, и я ни в чем не могу быть уверена». Как я все это выдержу, не знаю. Беременность все усложнила во много раз. Смотрю на ее возмущенное лицо и вдруг замечаю, она боится, прячет страх за злостью и возмущением, но определенно боится. От этого мне становится еще больнее. Моя жена не должна ничего бояться. Это ведь моя святая обязанность обеспечить ей все условия, чтобы она спокойно рожала и растила моих детей. Я тебе все облегчу, заявляю Жарм. Маш, ты не будешь расти сегодня, будешь со мной. Я тут сегодня вечером прикинул. Я тебе домработницу найму. И повар тоже. Понимаю? Ты все эти годы много тянула сама. Трудилась, старалась для меня детей. Не знаю, как я умудрился этого не заметить. Но я хочу все исправить. Готов помогать. Сам буду нянчиться. Менять подгузники». «Подгузники?» Мария издает нервный смешок. «Айк, у тебя двое детей. И за все время ты не сменила мне одного подгузника. О чем ты сейчас говоришь? Что обещаешь?» Я всему научусь, у нас с тобой все получится. Ты только ради, а дальше разберемся. Классайк! Мария выставляет вверх большой палец. Может мне после твоих обещаний еще и вернуться к тебе сразу? Это естественно, киваю. Мария, ты беременна, я тебе нужен. Это будет самым правильным решением для тебя детей. А веру к нам Третьей возьмешь? Она щурит глаза. Мне не нужна никакая вера. Сижу строго. Мне нужна только ты и наши дети. Наши. И верен, подмечает Мария с издевкой. Прекрати, прошу ее. Я не хочу с тобой сейчас ругаться. Я бы и рада прекратить, стонет она. Да не прекращается. Айк, скажи честно, окажись ты в моей ситуации, ты бы решился на третьего? Подвисаю от этого ее вопроса. Честно и откровенно понятия не имею, что бы я сделал. И как же хорошо, что я не на ее месте. Измену Марии я вряд ли пережил бы. С моим характером. Впрочем, у Марей, как оказалось, характер тоже не из легких. Если мы сейчас не договоримся, она вправду может натворить глупостей. Испоганная беременная женщина, у которой бурлят гормоны. От нее можно ждать чего угодно. Но я, черт подери, не допущу, чтобы она сотворила непоправимое. «Маша, я на все готов», — заявляю ей с уверенностью. «Говори свои условия». «Какие?» Она смотрит на меня недоуменно. «При каких условиях ты готова родить мне этого ребенка? Ты ведь наверняка думала об этом, так?» Она поджимает губы, выразительно на меня смотрит. И вправду думает. Причем долго думает, хмурится, сверлит меня взглядом. Мне становится все больше не по себе. Сейчас так огорошит меня своими идеями, что я посидею в момент. «Все что угодно, кроме развода». Тут же уточняю. С каждой секундой все больше нервничаю, читая в ее взгляде обиду-боль. В какой-то момент, мне кажется, она попросту пошлет меня, но этого, к счастью, не происходит. Мария шумно вздыхает и говорит. Покой хочу. Хочу спокойно ходить на работу и не бояться морального прессинга с твоей стороны. Не вздрагивайся при твоем появлении. Не будет прессинга, выставляя вперед ладони. Счита нет уже. Что еще? «Поклянись мне, требует она, выставив в мою сторону указательный палец. Поклянись, что больше никогда даже не заикнешься о том, чтобы лишить меня родительских прав. Видно, крепко ее тогда задели мои слова. Маш, я не собирался, я это на эмоциях, чтобы быстрее помириться. Только теперь понимаю, как глупо поступил, все, чего добился той угрозы, так это еще большего разлада с Марией. И прекрати думать, что мы с тобой вот-вот помиримся, продолжает она, нахмурив брови. «Хватит меня мучить бесконечными требованиями к тебе вернуться. Я не собираюсь делать это из-за ребенка, понял?» Последними словами она изрядно поджаривает меня изнутри, но я киваю даже на это. «Ладно, что еще? Она на миг задумывается, потом качает головой. Все. «А деньги?» Тут же вспоминаю о главном. «Давай договоримся о суммах, скажи, сколько тебе надо, и я...» «Ты уже перечислил деньги», напоминает она. «Но это ведь мало я...» «Достаточно?» строго перебивает она. «А теперь уходи». Мария смотрит на меня недовольно, постукивает стопы по полу, ждет, когда покину прихожую. «А я не могу уйти. Я приехал к своей беременной жене и не могу просто так отступить». «Маш, тяну на выдохе. Прости меня, пожалуйста. Все должно было быть не так. Я не такого хотел для тебя и нашей семьи. Я безумно сожалею о том, что случилось в Анапе, а потом на дне рождения Лианы». Я не думал тогда, к чему это приведет. Я очень виноват перед тобой, и даже перед нашим нерожденным ребенком. Готов сделать все, чтобы как-то исправить ситуацию. Хочу, чтобы ты снова могла мне верить. Хватит лицемерить, Айк, вдруг возмущается она, чем окончательно выбивает меня из колеи. В смысле лицемерить? Развожу руками. Каждое слово, которое я тебе сейчас сказал, правда, я люблю только тебя, ты одна мне важна. Ой Она смотрит на меня с нескрываемой издевкой. А когда ты это решил? Только что? Что за глупости? Какие у тебя могут быть сомнения в моих чувствах? Айк, я видела, как ты сегодня утром приезжал на работу с Верой. И после этого ты приходишь ко мне, говоришь про какие-то там чувства? Ты был с ней этой ночью. Я не был с ней ночью, заявляю с обалдевшим видом. Я своими глазами видела, стоит на своем Мария. Как я подвозил ее до работы, хмыкаю недовольно. Мария! Я возил ее утром на анализ ХГЧ, чтобы узнать, наверняка, беременна ли она вообще. Багратно доумел проверить, вот я и решил. Забрал ее утром специально и лично отвез, чтобы убедиться. Я не был с ней ночью, клянусь. Мария молчит, буравит меня взглядом. Вижу, не верит. «Я докажу тебе», — выставляя вперед ладонь. С этими словами достаю телефон, открываю банковское приложение и показываю ей утренний чек из клиники. Я повез ее сам, — Чтобы исключить вариант подделки теста, лично довел до процедурной, чтобы убедиться, что она сдала кровь. Потом поехал на работу, ей тоже надо было в офис. И я подкинул, мы пары слов за весь обратный путь не перебросились. Тем не менее, ты открыл для нее дверь. Выдаёт Мария с возмущенным Даниэль Завидом. Я всем женщинам открываю дверь, громко отвечаю. Так отец воспитал. Тут же понимаю, что это мое оправдание никуда не годится. Лучше бы я сегодня отправил Веру на такси. «Я больше не буду открывать ей дверь, сразу обещаю. Больше никогда не посажу ее в свою машину, клянусь тебе. Я всего лишь хотел узнать, наверняка беременна ли она. Вот и все. Ты веришь мне?» Мария смотрит на меня хмурым взглядом. Продолжает злиться. Потом спрашивает. «И что ты узнал?» «Тест делается сутки, так что пока ничего». Пожимаю плечами. «Ты возил ее в ту же клинику, куда мы обычно ходим, так?» «Так», киваю. Они частенько присылают результаты на почту, тем же вечером. Вдруг говорит Мария. Пока не был, я проверял, качаю головой. Сейчас при мне проверь. Мария выжидательно на меня смотрит. Недолго, думаю, открываю в телефоне почту. Правду вижу письмо из клиники. Есть, говорю ей. Быстро открывая вложенный файл с анализом и застываю, вчитываясь весьма однозначный результат. Уровень ХГЧ Вера соответствует четырем неделям беременности. Мария ждет моего ответа, а я не в силах озвучить то, что увидел. Тогда жена берет из моих рук телефон и сама проверяет результат. Ее лицо кривится, она отдает мне мобильный с таким видом, будто он заразный. Четыре недели беременности, стонет она, прямо как у меня, Айк. Ты одновременно сделал детей ей и мне. Прости меня, Маш, это все, что я могу из себя выдавить. Уходи, требует она с болью в голосе. «Я не хочу тебя видеть». «А я совсем не хочу уходить. Я хочу стоять перед ней на коленях, просить прощения хоть сотню раз подряд и умолять жену ко мне вернуться. Да, после известия о ее беременности я готов даже на это. А мне больше нет гордости. Я ее всю растерял, пока ехал к Марии. Я ведь так мечтал, что мы с ней и тремя детьми будем долгие годы жить в нашем доме, что будем завтракать в гостиной, устраивать шашлыки во дворе, ездить на море, в горы». Я много раз представлял, как мы с женой рука об руку стоим и смотрим, как нашим детям вручают аттестаты в школе. Гордимся ими, когда они поступают в университет. Потом мы сыграли бы для каждого свадьбу, стали бы нянчить внуков. Ничего из этого невозможно, если моей Марии рядом не будет. Мечта прямо сейчас рушится на глазах. Машенька, говорю с дружей в голосе, я так не хочу от тебя уходить. Вон, возмущенно пыхтит она и указывает на дверь. Шумно вздыхаю, разворачиваюсь и выхожу. «Что еще я могу сделать?» В уши врезается звук захлопывающейся двери. На негнущихся ногах спускаюсь на первый этаж. «Боже, сделай так, чтобы у Веры был не мой ребенок, потому что если он мой, я не знаю, что спасет наш брак».